ЭПИЛОГ РАФИ Он долил вина в бокал Каю без просьб с её стороны. Она не подняла глаз от бумаг, устилавших стол. Поздравлений на всех когда-либо виденных Рафи языках — выписанных каллиграфическими почерками разной степени витиеватости. Но признательно вздохнула и сделала большой глоток, чуть не пролив напиток на то письмо, которое читала. Рафи заглянул ей через плечо, в свою очередь отпивая прямо из горлышка бутылки. «А это от кого?» «От первого герцога Альперы». Каю отодвинула письмо и откинулась в кресле. Под рукой у нее, рядом с чернильницей, лежали стопка чистых листов и заточенное перо, но она не стала за них браться. Он шлет глубочайшие соболезнования нашей утрате, говорит, что возлагает огромнейшие надежды на мое правление и с нетерпением ждет откровенной беседы о пересмотре ценное зерно. Рафи сделал еще глоток и состроил гримасу. Лично я бы не стал ждать такого с нетерпением. Но каждому свое. Одна хорошая новость у меня все-таки есть. Каю зашуршала письмами, выискивая нужное. На менее дорогой бумаге, написанное более кратко и не столь цветисто. вальдрик ответил. Он считает, что официальный суверенитет — лучшее решение для всех, кто до сих пор остается забывшим диколесием, поскольку у них и без того долго было самоуправление. Вальдрек согласен быть нашим представителем в обмен на материалы для постройки кораблей, потому что туман рассеялся, и они снова могут ходить по морю. Она лучезарно улыбнулась и положила письмо в одну из беспорядочно разбросанных стопок, очевидно предназначенную для решенных вопросов. С этим разделались. Приблизительно 14 тысяч осталось. За месяц, прошедший с тех пор, как вернулась, а потом снова отбыла Ниф, Каю быстро освоилась с ролью королевы-валиды. Поначалу она столкнулась с некоторым недовольством, в основном среди дворян, которым не понравилось то, что ими будет править чужестранка. Но после заседания совета все признали, что она унаследовала трон совершенно законно. Поскольку Ниф умерла, не оставив наследника ее титул перешел к каю прощание оказалось одним из самых странных событий какие рафи довелось пережить а это кое что значило королев валейды от чегого то было принято провожать строго в узком кругу члены семьи готовили тело и в одиночку бдел над погребальным костром Дворяне и подданные не видели ничего, кроме представленного им праха. Рафи в присутствии Каю и Арика сжег колючую ветку и одну из старых сорочек Нив. Обычно с ритуалом помогала жрица, но в Валейде их не осталось. Новости о смерти верховной жрицы уже расползлись, однако, судя по всему, орден преподносил все не как насильственную гибель. До Рафи долетела молва о том, что орден полностью доверился Кире и подменил основы чахнущей религии по ее указу. Теперь же, когда ее не стало, вера постепенно таяла. Простому Люду уже давно почти не было дела до ордена и королей, и Рафи полагал, что даже оставшиеся крупицы почитания ждет забвение и наверняка достаточно скоро. Мир двигался дальше. находил себе новых боков каю заблаговременно отменила налог на молебны чем несказанно раздосадовала вильведера но она заметила что отменив его сейчас они заслужат благосклонность других правителей вместо того чтобы дожидаться когда те начнут самостоятельно увиливать от уплат и особенно подчеркнула что не имеет склонности брать деньги под фальшивыми предлогами, а бессмысленность молебнов всем хорошо известна. Теперь же ей предстояли переговоры о таких вещах, как цены на зерно. Откровенные, если верить письму герцога Альперы. Впрочем, Рафи полагал, что она справится. А он, как ее консорт, сможет помочь. Это было благоразумно. Так он говорил себе, выдвигая эту мысль на рассмотрение совета. И не представляя, дозволят ли такое. Принято было, чтобы рожденная в чужой стране королева, унаследовав престол, брала в мужья выходца из Валейды. Но совет единогласно решил, что Рафи вполне годится на эту роль. Он провел в Валейде большую часть жизни. и к тому же мог обеспечить связь с Медусией, их ближайшим союзником. Его брак с Каю был выгоден, особенно с учетом того, что страна отказалась от притязаний на Флориану. Он коснулся ее лба поцелуем. Каю улыбнулась. — Вот еще из Эль-Керата, сказала она, постучав пальцем по письму на столе. Они шлют лишь соболезнования, касаемо смерти ниф Сказанное вслух, это все еще звучало странно. Но именно такая ложь оказалась самой удобной. В конце концов, ниф действительно умерла. И, покидая крепость спустя несколько дней после своего возвращения к жизни, именно это попросила сказать при дворе. Тем утром Рафи проснулся рано. Через два дня после случившегося все они еще оставались в крепости. Некоторые потому, что не знали, куда идти. Некоторые потому, что хотели держаться поближе к другим. По этой причине остался и он сам, чтобы быть рядом с ним. Между ними все изменилось, но он по-прежнему хотел убедиться, что она в безопасности, что у нее все настолько хорошо, насколько это возможно, а потому... Шагая на кухню и услышав, как они с Рэд тихо переговариваются в холле, он повернул на их голоса. На Ниф оказался дорожный наряд. Длинный плащ, штаны, слишком большая длиннее рубашка, очевидно взятая у Рэд, и переброшенная через плечо сумка. «Мне это нужно», — нив говорила тихо, словно не желая никого разбудить. я понимаю «Правда, понимаю». Интонации Ред и выражение ее лица выдавали, что она лжет. «Но почему бы тебе не побыть с нами совсем недолго? Или не взять кого-нибудь с собой?» «Нет», — замотала головой Ниф. «Я должна пойти одна, Ред. Мне просто... Мне просто нужно немного свободы. Подальше отсюда. Подальше от... Всего?» Голос у Рэд почти надломился. Рафи шагнул к ним, не заботясь о том, что встревает в разговор и забыв о потребности сразу после пробуждения выпить кофе. «Ты уходишь?» Ниф вздохнула. Кивнула, сжав губы в тонкую линию. Она явно ожидала возражений. Ожидала, что Рафи сплотится с ее сестрой. Вместо этого он кивнул. Он бы наверняка поступил так же, если бы прошел через то же, что пережила она. Жажда свободы, стремление оказаться далеко от тех мест, где ее жизнь настолько очевидна и непоправимо изменилась. Он все это прекрасно понимал. Ему казалось, что Ред разъярится. Но она лишь повторила позу сестры. скрестив руки на груди и крепко стиснув губы. Глаза у нее заблестели, и Рафи мельком подумал о том, что за прошедшие два дня видел близняшек валидрен в слезах чаще, чем когда-либо прежде. — Пожалуйста, будь осторожна, — тихо сказал Рэд. — И, пожалуйста, возвращайся. — Я всегда возвращаюсь. прошептала Ниф. «Доброе утро!» Арик. Он остановился на середине лестницы, растрепанный, сияющей улыбкой и все тем же взглядом, говорящим, что он понятия не имеет, кто они все такие. Его зеленые глаза из жизнерадостных стали встревоженными, когда он увидел Ред. Или недобрые. «Все в порядке, Арик!» Махнула рукой та, вытирая слезы. Казалось, это его не убедило. Даже потеряв память, Арик по-прежнему тонко чувствовал эмоциональные состояния Ред, что крайне озадачивало эмона Но он кивнул. — Я собирался позавтракать. Помню я немногое, но, кажется, припоминаю, как печь блины. Он внимательнее всмотрелся в Нив. «О, ты уходишь?» Та закусила губу, кивнула. Арик спустился к ним, и на мгновение Рафи ошарашила то, что они собрались здесь одновременно, что они снова вместе, все четверо, хотя узы между ними изменились до неузнаваемости. «Что мне им сказать?» — спросил он. Я о том, что раньше врал, будто ты больна. — Так скажи, что я умерла, — фыркнула Ниф. — Даже не соврешь. Ну или не совсем. — Это уже что-то, — Рафи провел рукой по коротким волосам. — А то я слишком приноровился врать ради собственного удобства. Арик поджал губы. — С нетерпением жду возвращения воспоминаний. — Кажется, у вас... были те еще приключения можно и так сказать буркнула ред ненадолго повесла тишина потом арик двинулся к дверям кухни тогда до встречи до встречи шепнула Нив. и выскользнула за дверь в лес в мир который она спасла ред и рафи долго стояли на пороге молча глядя ей вслед. «Если ты готов поделиться, то я бы тоже хлебнул вина. Мне даже все равно, что ты пил из бутылки». Голос Арика, уверенно вошедшего в королевские покои, будто в свои, выдернул Рафи из воспоминаний. Его друг теперь одевался, как прежде, в камзол и брюки, сменившие, просторный белый наряд, который был на нем, когда он воскрес из мертвых. или почти мертвых. Ред пыталась объяснить рафи как это вышло, но тот так до конца и не понял. Точно не настолько, чтобы пересказывать Арику. Так или иначе, он был здесь. Во Флориане его поджидало семейное имение. Насколько знали при дворе, он его не покидал. и в скором времени должен был принять бразды правления своей небольшой страной. Но ему, похоже, хотелось оставаться рядом с Рафи в Валейде. Рафи до сих пор не знал, как лучше себя вести и стоит ли рассказывать Арику о его прошлой жизни. Пока он ограничился небольшими отрывками, Арик был помолвлен столько, что почивший королевой, и стал жертвой несчастного случая, лишившего его памяти. Говорить о том, что этой королевой была ниф Рафи не стал, а Орет упоминал лишь как о сестре этой прежней королевы. Когда-нибудь он все ему расскажет. Как-нибудь. Случались вещи и пострашнее, чем жизнь с чистого листа. а пока он просто налил старому другу бокал вина. Ред. Она бы никогда не подумала, что именно эмон предложит снова поехать к морю. Небольшой домик по странному стечению обстоятельств принадлежал Каю. Крошечная постройка с одной комнаткой — стояла на сваях прямо у полосы прибоя. Единственное жилье на многие мили во всех направлениях. И нависала над водой широким дощатым настилом, а большую часть пространства внутри ее занимала громадная кровать. После обстоятельного использования этой кровати по назначению, Рэд вышла на веранду, облокотилась на перила, и подставила морскому ветерку лицо и влажные от пота волосы. О чём думаешь? эмон всё ещё без рубашки появился из дверей с бутылкой вина, медусийского, полученного от рати и двумя сколотыми кружками. Он налил в каждую по солидной порции и протянул одну Ред. Та взяла её, не отводя взгляда от волн. О том же, что и всегда. эймон не стал любопытствовать дальше он кивнул взъерошил ей волосы и отпил из кружки ред закрыла глаза за месяц прошедший с тех пор как они снив уничтожили декоесьи и тенеземи она почти свыклась с ощущением пустоты в груди Свыклась так что уже не замечала его если не прислушивалась нарочно а кроме этой пустоты Жизнь без души, кажется, мало чем отличалась от прежней. У нее ушла неделя на то, чтобы подробно объяснить Эмману, что они с ним сделали и чего это стоило. Она и не представляла, как сильно боялась говорить с ним об этом, пока посреди рассказа не стала захлебываться слезами, тщетно пытаясь помешать им прервать ее откровение и отчаянно страшась того, что он может ее разлюбить, когда узнает, что у нее больше нет души. Люди ведь любят именно это, душу. Но он обхватил ее руками и прижался к ее лбу своим. «Я люблю тебя», — сказал эмон просто и пылко, будто произнес молитву. «Больше ни до чего мне дела нет». а потом он доказал это, и возражений у нее не нашлось. Ред надеялась, что и у Нив есть тот, кто сможет ее так утешить, если ей это потребуется. Но боялась, что единственный человек, способный на это, давно ушел. «Думаешь, надо было заставить ее остаться?» пробормотала Ред в краешек кружки. Стоявший рядом эмон вздохнул. не столько досадливо, сколько сочувственно. Она задавала этот вопрос снова и снова, никогда не удовлетворяясь ответами. «Я думаю», — осторожно сказал он, «что тебе нужно позволить Нив делать то, что ей кажется правильным». Эммон еще раз отхлебнул из кружки. Ветер разметал его спутанные черные волосы по покрытым шрамами плечам. И если она решила странствовать по всему континенту по неведомым причинам, тебе нужно суметь это принять. Но причины были не такими уж неведомыми. Может быть, сама Ниф и считала, что отправляется путешествовать, просто чтобы унять зуд в груди. Но Ред знала сестру и знала, что в глубине пустоты, оставшейся на месте души, Нив хочет найти Солмера. Чего Ред до сих пор не знала, так это как к такому относиться? Она повернулась, взяла руку эмона положила ее себе на плечи и прижалась к его боку. Он издал удивленный, довольный звук, коснулся поцелуем ее волос и отпил еще вина. Воздух вокруг них замерцал, вскипая на столь краткий миг, что это могло бы показаться игрой света, если бы не слабое покалывание в пальцах Ред. В тот раз ты -то это почувствовал? — Ничуть, — ответил эмон похоже, совсем не раздосадованный. Теперь он двигался совершенно иначе. Раньше эмон шагал тяжело, словно ему на плечи непрерывно давил невидимый груз, даже после того, как они с Ред разделили деколесие между собой. Сейчас, хотя он все еще носил на себе шрамы, полученные ради леса за долгие века, эмон оставил тяжесть магии позади. Всю, судя по всему. Рэд ощущала слабый трепет воздуха, дрожь необузданной силы, ждущей поводьев. эмон не ощущал ничего, и его полностью устраивала новая, необремененная человеческая природа. Ее это не разочаровывало. Он так устал за все эти долгие годы, и судьбы их оставались такими непредсказуемыми. Она не сомневалась, что проживут они неестественно долго из-за того, что когда-то магия пропитывала их насквозь, но бессмертие им больше суждено не было. «А куда она отправится, когда умрет?» если теперь у нее нет души. Она не имела никаких явных представлений о загробной жизни. Но ей казалось, что для нее в любом случае требовалась душа. Ред теснее прижалась к боку эмона Этими страхами она тоже с ним уже делилась, изливая все откровенно, как и всегда с ее волком. И он гладил ее по волосам, ласково целовал и шептал. — Куда бы ты ни отправилась, я тебя отыщу. Ред пробралась в пространство между грудью Эммона и перилами, прижалась спиной к его животу и, все еще глядя на море, допила остатки вина. — Наверное, я больше никогда не стану пользоваться магией, — тихо сказала она. — Хотя и чувствую ее. — Думаешь, Лира станет? Думаю, Лира чувствует ее слишком явственно и не смогла бы совсем не притрагиваться к ней, даже если бы захотела. Она ощутила движение его мышц, когда он пожал плечами. Но если кто и заслуживает право на силу, так это она. А Файв поможет. Файв тоже чувствовал присутствие магии в воздухе, хотя в основном и старался ее не замечать. Они отправились путешествовать вдвоем. Лира наконец смогла увлечь его за собой и исследовать места, от которых они были так долго оторваны. Всех их разбросало по миру, который они сами создали, и теперь пытались осмыслить. В Валеде Рафи и Каю разбирались с тонкостями престолонаследия. поскольку, по официальной версии, Ниф умерла от болезни. С ними остался и Арик, все еще лишенный воспоминаний и строящий новую жизнь. Жизнь, в которой никогда не было сломавших его солмера Кири и Королей, в которой он никогда не любил Ред и не погибал из-за этого. Так много неопределенности, так много перемен. Но неизменным оставался волк, стоявший сейчас позади нее. Она вздохнула, откидываясь затылком на его плечо. «Пойдем вниз, к воде!» эмон испустил долгий страдальческий вздох. Еще на пути во Флориану, в наемном экипаже, он ясно дал понять, что путешествие затеял исключительно ради Ред, а сам по-прежнему ничуть не подружился с океаном. но пошёл следом за ней по винтовой лесенке, спускавшейся с веранды на песок. Море было тёплым. Лучи закатного солнца плясали по кромке прибоя, окрашивая её в розовый и золотой. Ред стянула украденную у эмона рубашку и забежала на мелководье, обдавая волка брызгами и дразня за возмущённое шипение. Он догнал её, и подхватил на руки, угрожая окунуть с головой. Потом, всё ещё тяжело дыша, они устроились рядом. Ред обхватила ногами его бёдра, а эмон опустил подбородок ей на макушку и зависли в тёплой солёной толще воды. «Странно всё вышло», — прошептала Ред в пространство между их скользкими от влаги телами. Но я бы не стала ничего менять. «Совершенно ничего», — согласился эмон прижимаясь к ее губам своими. Ниф. Год спустя. Она удивилась, обнаружив, насколько ей нравятся таверны. Прежде ей нечасто удавалось проводить в них время. Как первая дочь, она всегда ходила с охраной. как королева была слишком занятой и слишком узнаваемой. Теперь, не будучи ни тем, ни другим, став просто Ниф, обычным человеком, она получила возможность когда угодно заглядывать в них за пинтой Эля. Ещё одно открытие. Эль, она явно предпочитала вину. От вина у неё болела голова, а от Эля мысли просто приятно туманились. Этот эль в частности, был особенно хорош. В Альпере знали толк в пивных бочках. Красивая женщина за стойкой снова наполнила ее кружку и призывно подмигнула. Но Ниф только коротко улыбнулась ей в ответ, не горя интересом. В первые месяцы странствий она позволяла себе мимолетные связи со случайными людьми просто ради тепла, без дальнейшего развития. Все равно, закрывая глаза, она всегда видела лишь Солмера. Но позже Нив стала все больше времени проводить в одиночестве. Ей нравилось быть одной. Очередное удивительное открытие о себе. В прежней жизни ей почти не выпадало возможностей для уединения. Нив снова улыбнулась, глотнула Эля. Медленно, постепенно она узнавала, кто она есть. С каждым днем ноющая пустота от ее исчезнувшей души становилась все менее заметной, и порой ей приходилось стараться, чтобы вообще ее ощутить. «От душ в основном одни неприятности», — сказала она себе снова. Каждый раз, когда эти слова звучали у нее в голове, их произносил голос Солмера. Ниф не хотелось думать, что она путешествует только ради поисков Солмера. Но было бы глупо делать вид, что хотя бы отчасти не ради этого. Она не представляла, что могло между ними сложиться, если хоть что-то могло. Но хотела его увидеть, узнать, что у него все настолько хорошо, насколько возможно. Ниф покрутило серебряное кольцо на большом пальце. «Слыхал о Фрея?» Сидевший рядом с ней мужчина обратился к только что пришедшему товарищу, который сбивал снег с сапог, подсаживаясь к барной стойке. Тот покачал головой. Щеки у него раскраснелись от ветра. «Кроме того, что ее младший захворал, нет. Ему не стало хуже, надеюсь». Заговоривший первым улыбнулся. — Наоборот, ему намного лучше. Сегодня утром проснулся, как будто и вовсе не болел. Он наклонился поближе к приятелю. — Послушать фрейю Так его исцеление — вовсе не простая удача. Она говорит, что кое-что сделала. — Кое-что сделала? Кивок. «Магия — Магия! Он осушил кружку. Я заходил их проведать, а она выглядела так, будто привидение повстречала. Просто сидела там, уставившись на руки, словно впервые их увидела. Говорит, прошлым вечером положила ладонь мальчонке на лоб, умоляя о чуде. А вокруг пальцев у нее вспыхнуло золото, и она ощутила, как что-то изменилось. Он пожал плечами. Может, ей приснилось все, но сегодня парень проснулся здоровее прежнего. Она уверена, что это была магия, такая же, как в прежние времена. Та, что скрывается в воздухе и только и ждет, чтобы ею воспользовались. Это было столетие назад. Мужчина снова пожал плечами. Случались вещи и по стране». Ниф это знала не понаслышке. Она едва заметно ухмыльнулась в кружку. Мир снова наполнялся магией. И рано или поздно кто нибудь сочинит историю о том почему она вернулась интересно насколько легенда окажется близка к истине интересно свяжут ли когда нибудь люди исчезновение дикалесья и последней второй дочери с возрождением магии интересно будет ли она сама частью этой истории ниф не смогла решить Хочется ей этого или нет? Наверное, быть героем легенды утомительно. По плечам у нее побежали мурашки, когда дверь снова распахнулась. В Альпире царил такой же холод, как и в валеде особенно здесь, у северной границы, так близко к пустошам, огромным равнинам, где не было ничего, кроме льда и камней. Но в таверне горел теплый свет, а воздух был еще теплее, прогретый танцорами, бодро кружившими под звуки струнного ансамбля, что играл в глубине зала. Ниф не понимала языка, на котором они пели, но мотивы напоминали ей о Солмере. Она против воли стала притопывать ногой в такт. «Потанцуем, милашка!» Приглашение исходило от крупного мужчины с плечами шириной в половину роста нив и с румяным добродушным лицом. С языка у нее почти слетел отказ, но глаза у подошедшего оказались добрыми, а улыбка искренней, и она решила, что он не из тех, кто станет давить и требовать большего, если она согласится на танец. Таких она уже выучилась отличать. а потому Нифса с мешком уступила, опрокинула остатки Эля и протянула ему руку. «Веди!» Движения народного танца были ей так же незнакомы, как и чужой язык, на котором исполнялись песни. Но ее партнер, лив как он представился ей между поворотами, мелодраматично взмахнув рукой, деликатно вел ее, мягко касаясь запястья или бедер, чтобы направить в нужную сторону. Немного погодя, Нив освоилась, смеясь так сильно, что у нее закололо в боку. И к окончанию танца, когда все хлопали в ладоши у себя над головами и притопывали одной ногой, она попадала уже точно в такт. Потом музыканты плавно перешли к более медленному мотиву, который показался ей смутно знакомым. Нив слегка нахмурилась, поворачиваясь к исполнителям и пытаясь вспомнить, где она слышала его прежде. Лив улыбнулся, уже более сдержанно, и снова от чего то неуверенно предложил ей руку. «Медленные танцы, разучивать проще!» По его лицу она видела, что ему хочется и дальше с ней танцевать, что, хотя он... Не станет ничего от нее требовать. Его все равно тянет попросить. По-хорошему, ей стоило бы прекратить с ним общение прямо сейчас. Мягко отказаться. Нив улыбнулась, погладила его по руке. «Боюсь я...» Но тут к мелодии присоединился одинокий певец. И она вспомнила. «Исполняли колыбельную. Ту же самую...» что пел ей «Сомер» в рассыхающейся хижине на окраине перевернутого леса, ту же, что он напевал, вырезая деревянное небо, которое Нив до сих пор носила в кармане, и нередко беспокойно поглаживала пальцами. Она застыла, потрясенная, и не двигалась до тех пор, пока на лице Лива застенчивость и смущение не сменились тревогой. ми ты не разрешите вмешаться голос раскатился позади нее тот самый что все эти месяцы она слышала в своей голове ниф мигом обернулась он оказался и похожим на себя и совершенно другим волосы у солмера остались длинными но теперь они были забраны назад и посветлели от солнца, так что его темные брови резче выделялись на лице. Шрамы на лбу стали менее заметными, почти слились с бледной кожей. Он не сводил с снив синих глаз. — Ты, — прошептала она. — Я, — отозвался он. Лив у нее за спиной... принёс извинения в самых достойных выражениях. Них едва заметила. Они с Солмером застыли посреди моря окружающих танцоров и оба не находили сил шелохнуться. Между ними скопилось слишком много невысказанных слов, слишком много, чтобы пытаться их произнести. И потому они не стали. Солмер протянул руку, не взялась за неё. и он привлёк её к себе. Они даже не старались повторять движение танца, а просто тихо покачивались рядом, прислушиваясь к сердцам друг друга. Ей хотелось спросить, останется ли он. Хотелось спросить, как он распорядился своим временем. Странствовал ли он так же, как она, просто плывя по течению в мире, который постепенно превращался в то, чем они его сделали? Она порой чувствовала зуд магии в кончиках пальцев. А он? Пытался ли он не замечать этого так же рьяно, как она? От неуверенности в том, что когда-либо снова сможет переварить хотя бы помыслы о силе? Всматривался ли он в лица встречных людей, гадая, чувствуют ли они эту магию? Гадая, хорошие ли они? «Ты решила, наконец, мне поверить?» Его губы коснулись кончика ее уха, словно он прочел все эти мысли по ритму ее сердцебиения. Нев сильнее прижалась к нему. «Скажи еще раз». Он глубоко вздохнул, словно стараясь укоренить ее в своих легких. «Ты хорошая». Она закрыла глаза. «Как и ты?» «Пока нет», — сказал он так близко к ее уху, что она почувствовала его ухмылку. Но уже не настолько далек от этого, пожалуй. И ей захотелось спросить, будет ли он рядом, чтобы повторить это на утро, на следующий день. И останется ли он с ней, чтобы убедиться, что она поверила ему на всю жизнь, какой бы странной она теперь ни была и как бы ни сложилось. Но она не спросила, потому что всё равно сомневалась бы в ответе. И потому что просто закрыть сейчас глаза и вдыхать его, и проживать эти мгновения, будто выжимая из них всё, что они могли ей подарить, до последней капли, могло быть достаточно. Прямо сейчас этого могло быть достаточно. Это тоже оказалось в числе вещей, которые она узнала о себе. Но когда песня закончилась, когда солмер отступил от нее, когда он вопросительно кивнул в сторону лестницы, ведущей к ее комнате, она почти взбежала по ступеням, на ходу хватая его за руку и увлекая за собой. Текст читала Ирина Потракова